Глава вторая. Алла смотрела на мужа и не узнавала его. Сколько эмоций! За почти 20 лет брака выражение лица Иосифа Биргера, звездочета и великого, по мнению многих, предсказателя-астролога, становилось живым, взгляд сконцентрированным и осмысленным, считанное количество раз. Впервые это случилось в тот день, когда студентка третьего курса физмата алочка Бенц, после лекции, дождавшись, пока опустеет аудитория, объявила влюбленному в нее преподавателю математики, что завтра, нет, сегодня они идут подавать заявление в ЗАГС. Ося, как ласково называла она его в минуты близости, посмотрев на нее пристально, вдруг широко улыбнулся, затем приподнял над полом, что при его росте и тогдашнем весе чедушен был, да, стоило ему немалых усилий, и закружил остановившись и отдышавшись он не спешил отпускать ее они чуть было не упали вместе на затоптанной студенческими башмаками пол аудитории но алла успела ухватиться за край кафедры и удержать равновесие их нестойкой парной композиции всю последующую часть суток алочка с изумлением и некоторым испугом наблюдала за будущим мужем уже сомневаясь в правильности выбора Ося был суетлив и нервно подвижен, не мог усидеть на одном месте долей пяти минут, вскакивал, выкрикивая при этом непонятные слова. К вечеру, когда пришла пора укладываться в постель, немного успокоился. — Ты не забудешь, что нельзя будет изменить дату свадьбы? Не забудешь? — спрашивал он, приподнимаясь на локте и пытливо заглядывая в глаза. — Нет, Ося. В который раз отвечала она с раздражением, не понимая, почему ему так важна эта дата – 7 декабря. Именно тогда она узнала, что Иосиф Биргер тайно ото всех изучает астрологию и практикуется в предсказаниях, составляя гороскопы. Высчитав заранее дату начала безупречной семейной жизни, он собирался сделать Аллочке предложение в ближайшее время – Но она его опередила, определив тем самым лидирующую позицию в их будущем союзе. Успокоившись, не все так страшно, с неожиданными эмоциями, Алла наутро кормила завтраком уже прежнего привычного Осю, погруженного в свои мысли. Ох, как любила она это его состояние оторванности от мира, загадочное, спокойно отрешенное. Он становился беззащитно-трогательным. Аллочка чувствовала себя причастной к его гениальным, не меньшим мыслям, даже не пытаясь вернуть мужик реальной жизни и бытовым проблемам. Отвалившаяся кафельная плитка в ванной комнате, по капле вместо нормальной струи, выдающий воду кран, пустые полки холодильника были ее заботой. Точнее, брата Самуила, который, как она считала, чувствовал что-то вроде угрызения совести. Познакомил иосифа с ней именно он без всякой цели при случайной встрече входа в университет куда она алочка решила поступать по окончании школы еще один день запомнился ей тем что иосиф плакал уже совсем немыслимое состояние невиданное алочкой да и его родителями как выяснилось тоже втроем переглядываясь они бросали тревожные взгляды на взрослого мужчину рыдавшего как ребенок Они не так давно проводили всех, кто пришел помянуть родного брата алочки Самуила. Иосиф, выпив рюмку водки, третью по счету, запредельное для него количество, вдруг зарыдал в голос. Сама Алла, конечно, была расстроена, но и озабочена. Они только что обсуждали, что делать с осиротевшей племянницей Августиной. Той исполнилось лишь тринадцать. Самуил никаких распоряжений и пожеланий не оставил, как и завещание на все немалое имущество и огромную квартиру. Алла справедливо страшилась брать на себя ответственность за ребенка. Своих детей никогда не было, как и осознанного желания их завести. Авгуша, хотя и была девочкой спокойной, воспитанной и здоровой физически, обладала одним качеством, отличавшим ее от сверстников. Она была так же далека от бренного мира, как и алочкин муж. Ее мирком были книги. В основном по биологии, естествознанию и химии, что для ребенка ее возраста казалось странным. Если бы не одно обстоятельство, Алла могла бы подумать, что отцом ребенка является ее муж, а не брат. До того, похожи характерами и повадками они были — Августина и Ося. Но муж был безнадежен как родитель. Справку об этом факте он ей представил. Спросить, о чем тут так надрывно рыдает, решилась свекровь. Взглядом удалив своего мужа и ее алочку из столовой, она плотно закрыла за ними дверь. О чем они говорили, Аллочке неизвестно до сих пор. Мир праху у Зинаиды Львовны. Но когда то после беседы с сыном вышла из комнаты, глаза ее были мокрыми от слез. Засуетившийся свекр подхватил жену под локоть и осторожно довел до спальни, где уложил на кровать. Алла же поспешила к мужу. Застав его совершенно спокойным, она все же попыталась задать вопрос о причинах, что так расстроило ее любимого. Поймав лишь пустой его взгляд, поняла, ответа ждать не стоит. Все тревоги забылись, опеку над девочкой она оформила, переехали они с Осей жить в их с Самуилом родительскую квартиру, чтобы не лишать Августину привычной обстановки. Но нет-нет, да и вспоминался тот горестный день и рыдания мужа. Родители его тогда улетели домой, в Израиль, заручившись обещанием сына начать-таки готовить документы для переезда к ним. Они так и не поняли, что Иосиф панически боялся перелетов и никогда не помышлял о смене места жительства. Сейчас же Иосиф злился. Алла, изрядно за неполные 30 лет устав от его капризов, эйфория все-таки прошла вместе с безумной любовью, ждала, когда он успокоится сам. Она молча налила воды в кружку, поставил ее перед ним на стол и отошла к окну. С третьего этажа было плохо видно, что происходило во дворе. Зрение уже не было таким острым. Но разглядеть полицейскую машину и суетящихся вокруг дома напротив жильцов смогла. «Не знаешь, что там случилось?» Она повернулась к осифу который даже не притронулся к кружке. «Человека убили!» Резкость ответа удивила. Но Алла ничем не выдала этого. «Знаешь его? Кто-то из знакомых?» Все же насторожилась она. В доме напротив жили восемь семей. Здание было таким же старым, как и их дом, постройки позапрошлого века. Неудивительно, что жители знали друг друга в лицо. Но близко Читобергер общалась лишь с бывшей одноклассницей алочки Ириной Варениной и ее мужем. «Нет», — вновь раздраженно ответил муж, поднимаясь, — «я устал», «Пойду прилягу». Она задумчиво смотрела в спину удаляющемуся мужу. На следующий год ему исполнится 60. Он давно не преподает, обеспечивая их семью средствами, заработанными составлением гороскопов и натальных карт. К нему записываются на прием за месяц. Среди клиентов много влиятельных лиц города, крупных бизнесменов и врачей он дает точные прогнозы на события, предупреждая об опасностях и помогая при подписании договоров. Сложные операции, проведенные хирургами в дни, рассчитанные им, безупречны. Заключенные в названные им даты браки практически идеальны. Алла по-прежнему считает Иосифа уникальным астрологом и даже немного магом. Но муж стареет, а характер его год от года становится все более невыносимым. В конце концов, и ее, Аллы, терпение не безгранична. Что могло произойти такого, чтобы Иосиф так разозлился? Думала она, возвращаясь на прежнюю позицию к окну. Почему связала два факта, убийство в соседнем доме и настроение мужа, она объяснить себе в тот момент не смогла.